И сыну вашему, стало быть, прихожусь теткой. Простите, нельзя ли короче, ее бесцеремонно перебили, что вы хотите? Я бы хотела поговорить с вами о сыне. Желательно это сделать не по телефону. Значит, сейчас с ним все в порядке? Я бы так не сказала. Ему грозит исключение из института, а дальше сами понимаете, что... Послушайте, вы хоть представляете, с кем говорите? Рита решила начать голосовую атаку. Ей говорили, что по телефону ее голос звучит еще лучше, чем в жизни. Конечно, официальный разговор — это не частная беседа, где можно позволить себе гораздо больше, но добавить теплоты и загадочности можно и в этом случае. «Что-то смутно припоминаю», — зарокотала трубка. «Вы приехали из...» «Да-да?» «И меня очень беспокоит Сергей. Если вы, как отец, не вмешаетесь...» «Но это долго объяснять по телефону». «Такая девчушечка была серьезная. Боюсь, вы будете разочарованы. Девчушечка выросла. Вряд ли вы меня узнаете при встрече», — интригующе сказала Рита. Он понял намек. «Хорошо, давайте встретимся и поговорим. Сами назначьте время и место. Вы ведь занятой человек. Сегодня вас устроит? Я освобожусь часа через полтора, раздела срочная». Они условились встретиться в пять часов в кафе «Диана». Рита сказала, что никогда там не была, но найдет. Сережке кто-то позвонил, и он смылся из дома на целый день. Рита начерно разобрала завалы в квартире, сходила в магазин и занялась своим внешним видом. Хоть и деловое, а все-таки свидание, нужно быть в форме. На улице значительно потеплело, даже удивительно для начала мая. Рита слегка прогладила помявшийся в чемодане терракотовый брючный костюм, он очень подходил к ее светло-карим глазам, наложила легкий макияж, к вечеру помаду, можно поярче, маникюр еще ничего себе, сойдет для Сережкиного папаши, хоть он и сильно крутой. Из зеркала в прихожей на нее смотрела весьма привлекательная молодая женщина. И даже просто красивая, вслух усмехнулась Рита. Что уж скромничать! Посидят, поговорят, выпьют кофе. Нужно понемногу выбираться на люди, стряхнуть с себя те ужасные дни и недели, когда ухаживала за умирающей тетей Любой, зная уже, что все напрасно. А если немного пофлиртовать, то, возможно, Сережкин отец поможет с работой. Ну, там видно будет. Кафе Диана Рита нашла легко. Выйдя из метро, спросила, как туда пройти первую попавшуюся парочку. Она думала, что заведение... Названа в честь его хозяйки. У них в городе был парикмахерский салон «Майя». Так звали его владелицу. Но оказалось, что дизайнер решил обыграть название кафе. Оформил интерьер в стиле мифического охотничьим На стенах висели луки и стрелы в кожаных колчанах. А также еще какие-то охотничьи орудия, прощи и копья. Прямо напротив того места, куда официант усадил Риту, На стене была нарисована картина Диана с луком в руках и со стрелами за спиной. Как полагается, в сопровождении Лани выходит на полянку, а из кустов за ней подсматривает мерзкая рожа с рогами, долженствующая, надо полагать, символизировать бога Пана. Диана была в очень коротенькой прозрачной тунике и внешностью напоминала знаменитую модель Клаудиу Шифер. Рита, помня о том, что Сережкин отец — Занятой человек пришла ровно в пять часов. Как договаривались, ее никто не ждал, так что она попросила принести стакан минеральной воды и села таким образом, чтобы видеть входную дверь.